На небе сверкнул тонкий росчерк молнии, и я отступила от Димки на шаг, внутри было как-то пусто. Я не понимала, он любит меня? Любит? Но... Как же так? Это же Димка Чащин, мой старый друг, с которым мы вместе с самого первого дня учебы. Димка, с которым мы обсуждали девушек и парней, Димка, с которым дружно не верили в любовь, Димка, с которым было связано столько дружеских воспоминаний. Мой старый приятель Дим Качащин. Откуда мне было знать, что он любит меня? Да, благодаря смерчу я стала понимать, что, возможно, нравлюсь ему, но чтобы это была любовь, я не могла поверить. «Ты ведь шутишь, да, Дим?» — тихо спросила я. Он покачал головой. «Я давно понял, Маша, с любовью не шутят», — как-то по-взрослому усмехнулся он. «Я действительно люблю тебя». «За что?» Обычно на этот вопрос отвечают так, вопреки всему. Но я знаю, за что. За то, что ты — это ты. Добрая, смелая, веселая. Яркая, красивая. Только не смейся, — предупредил он хрипло. Ты очень красивая, особенно когда улыбаешься. Я сглотнула, чувствуя дикую неловкость. Я даже не могла смотреть в его глаза. «Я не знаю, что сказать». «Правда, Дим, просто не знаю. Я ошеломлена». «Понимаю», — кивнул он. «Прости за это». «Не говори так», — нахмурилась я. Просить прощения за свою любовь, это казалось диким. «Лучше скажи, почему ты ничего не предпринимал, чтобы я заметила тебя, чтобы была с тобой?» «Предпринимал», — рассерженно сдвинул он брови к переносице. «Звал погулять, в кино, в поездки. Помнишь, Маша?» «А что делала ты?» — говорила. «О, круто, позовем еще людей и пойдем все вместе». Или спрашивала, «А кто будет с нами еще вдвоем скучно? Чем больше народу, тем лучше». Или просила разрешения позвать подружек, или просто отказывалась, или начинала спрашивать, «Чаще, когда же ты наконец себе девушку заведешь, чтобы она с тобой ходила всюду?» Он тяжело вздохнул и потер лицо ладонями. «Маша, я всегда был для тебя другом, вечным другом». Да я и сам, честно говоря, не понял, как это случилось, как я влюбился. Дурацкое слово «влюбился», да? Его пальцы сами по себе сжались, я сцепила зубы и медленно кивнула. Я была согласна, что слово «дурацкое» не просто «дурацкое», «отвратительное». На душе стало горько и пустынно, словно вторая мелькнувшая молния попала мне прямо в душу и выжгла остатки чувств. Головастики с отчаянием ощупывали обгоревшие волосы и лысины. «Заложник френдзоны», — усмехнулся он. «Дима, ты... Но почему ты прямо мне не сказал, что я тебе нравлюсь?» «Да? Чтобы ты меня отшила? Чтобы перестала со мной общаться?» Почти выкрикнул он, а после почти зашептал. «Чтобы сразу послала меня? Чтобы у меня вообще не было никакой надежды?» «Без нее паршиво, Маша, поверь, без нее так паршиво». «Откуда ты знаешь, что я бы послала тебя, Чащин?» — выдохнула я. «Почему ты так решил? Почему ты вообще решал что-либо за меня?» «Тогда что бы ты сделала?» — спросил Димка, и я замолчала, не зная, что сказать. «Что бы я сделала? Оттолкнула бы его или решила бы дать шанс? Я и сама не знала». «Да и вообще, разве не по Кларскому сходила с ума?» — спросил он вдруг. «Сходила...» «Но откуда... откуда ты это знаешь?» — почти испуганно спросила я. «Слышал», — отрывисто отозвался Димка. «Я же не такой дурак, каким ты меня видишь». «Для меня ты не дурак!» — выкрикнула я. «Для меня ты... ты один из лучших людей на свете!» «Один из лучших, но нелюбимый, так ведь, Маш?» В его голосе не было обиды, он просто констатировал горький факт. Я ничего не смогла ответить, но если... Если я постараюсь, он сможет стать любимым. Ведь и в Дена я влюбилась не сразу, думала, что сильнее моих чувств к Никите ничего быть не может. Вдруг и с Димкой все будет так же. Он хороший, он не предаст, как смерч, развлекающийся с Ольгой, Инной или с кем-то там еще. Он будет меня оберегать и любить, пусть без и Дена, но по-своему нежно. Может быть, его плечи видела гадалка с черничными прищуренными глазами. Его имя тоже начинается на букву «Д». Я посмотрела на плечи парня, перевела взгляд на его усталое лицо и коснулась его ладони в знак утешения, а он вздрогнул и убрал руку в карман. Димка повернул на меня голову, улыбнулся вновь, и у меня все внутри сжалось от его кривой и мучительной улыбки. Лучше бы он кричал, обижался, бил руками по стене, чем улыбался так страшно. «Маленький мой», — сжались тысячи разноцветных сердец. «Так как ты узнала Никите?» — спросила я. «Когда-то я так боялась, что кто-нибудь узнает о моих чувствах, а теперь все равно. Наверное, потому что искренних чувств не стыдишься, а надуманных, тех самых, того самого красивого, сверкающего розового цвета, да» потому что подсознательно понимаешь, что они фальшивы. Случайно он на мгновение прикрыл ладонями лицо и потер пальцами внутренние уголки глаз. Почти через неделю после того, как Димка сделал неожиданный вывод, что влюблен в Машу, он решился на отчаянный шаг признаться ей, сказать, что она ему нравится и предложить встречаться, быть честным по отношению к ней и к себе. Дима вообще был одним из тех, кто обеими руками цеплялся за честность и прямоту. Он не подозревал, что совсем скоро ему придется столько всего и ото всех скрывать. Да, он боялся реакции Машки, но ему было бы легче выслушать, что он для нее ничего не значит, чем страдать по ней в неведении. А вдруг он ей все же не безразличен, а вдруг... вдруг... Димка ненавидел это слово. Близились экзамены, шла зачетная неделя, весь их курс бегал, как сумасшедшая, от одного препода к другому, запоздал сдавал контрольные, лабораторные, рефераты, курсаки, делал набеги на библиотеке и приставал к студентам старших курсов, выпрашивая у тех конспекты и лекции. Наверное, это было не самое лучшее время для признаний в любви, но Динки было так фигово, что ждать он больше не хотел, решил, значит, сделает. Поговорить с Машкой он хотел после сдачи последнего зачета, кстати, все по тому же зловредному английскому. По этому предмету они оба в зачетках получили желанное зачтено, только лишь со второй попытки. Машка вышла из кабинета первая, со счастливой улыбкой, наконец-то получит кирпич и будет допущена к экзаменам. Он через полчаса после нее. Димка знал, что еще некоторое время девушка будет торчать в университете, а это значит, что он сможет поймать ее и все рассказать, оставшись наедине. Чащин долго готовился к этому дню, не знал, как лучше сказать девушке, что чувствует к ней, нужно ли при этом шутить или оставаться серьезным, заигрывать или просто подойти и без слов обнять, ошарашить Машу. Чащин остановился на том, что скажет ей прямо «Ты мне нравишься, хочешь быть со мной?». Ночью перед этим днем Дмитрий почти не спал и снился ему полнейший идиотизм. В ярком красочном сне он участвовал в какой-то передаче, снимающейся где-то на небесах. Вокруг, справа и слева, внизу и наверху, было бесконечное синее небо и белоснежные молочные облака. Перед ним стояли три девушки в красивых кремовых платьях до колен. Маша, первая девушка Димки, с которой они расстались давным-давно, и смутно знакомая девчонка, стриженная под мальчика, чье лицо было спрятано тенью облаков. Ему нужно было выбрать для себя кого-то из них. «Зачем?» — загадка, но это было очень важно, и он, не колеблясь, сделал выбор. «Маша», — сказал Дима, и его голос, как будто усиленный мегафоном, разнесся по всему небосводу. «Ответ — неверный», — спокойно произнесли облака, и над Машкиной головой зажигается красный крест. Над бывшей девушкой тоже. Коротко остриженное, чье лицо он так и не видел, — Сделала шаг вперед, взяла за руку опешившего парня и кивнула солнцу. Они вдвоем стали падать, касаясь телами мягких облаков, а потом он проснулся от чего-то нервный и злой. Больше парень так и не заснул. После зачета Дима нашел Машку неожиданно быстро и совершенно случайно. Он шел по коридору, набирая сообщения, и вдруг услышал ее голос. Улыбнулся пошел на него как зачарованный и даже подумал, что это удача встретить ее. Машка в компании с подругами сидела на партах в небольшой пустой аудитории с распахнутой дверью. Они о чем-то жарко спорили. Чащин хотел подойти к девушкам, успел даже придумать очередную шуточку для Марии, но внезапно услышал возглас Марины, который заставил его замереть около самой двери. «Хватит сохнуть по-кларскому, Машка, хватит!» «Тише! Прекрати орать его имя!» — расстроенно произнес голос его любимой девушки. Почему-то в первые секунды Димка сразу и не подумал на друга. Для него это было как-то немыслимо. «Такого ведь не бывает, чтобы твоя девчонка влюбилась в твоего приятеля. Бросьте, ребята, это только в сериалах!» «Да кто услышит-то?» — раздался голос другой Димкиной одногруппницы Лиды. «Мало ли, я вам сто раз говорила, что не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что он мне нравится. И чтобы сам Никита это знал тоже. Признайся уже ему, что любишь», — сказала Лида. «Какой смысл просто так страдать, пока кому-то и ничего не предпринимать?» Дима прекрасно все слышал, и его взгляд становился все более стеклянным от разочарования. Рука, крепко сжимавшая телефон, медленно опускалась вниз. «Что?» Она любит другого? Чушь? Или нет? Да, Маша влюблена в другого парня, и ей никто больше не нужен. Все это Дима понял так же быстро, как и то, что эта девчонка безумно ему нравится. «Не могу признаться», — голос Маши был грустным. «Не своим, всегда задорным и громким, а чужим, потерянным». «Не могу! Как?» «А если я ему не нравлюсь? А если он пошлет меня?» «Машка, да ты чего? С чего он должен тебя посылать? Ты веселая милаха, и вообще ты сама тупишь. Вчера мы стояли рядом с ним столько времени во дворе, а ты даже не заговорила с ним, дурочка», — продолжала Марина. «Да понимаю я все, Мне просто страшно», — вздохнула Бурундукова. «Я рядом с ним теряюсь. Мне никогда в жизни так страшно с парнями не было, как с Никитой». «Ох уж этот твой Кларский!» — продолжала выговаривать Лида Машке. «Что ты в нем нашла? Да, он очень симпатичный и высокий, и очень вежливый и умный, но вокруг много таких парней». «Вот именно!» — поддакнула Маринка. «Чья бы корова мычала!» — тут же попеняла ей сестра. «Кому нравятся эти странные личности с длинными волосами и татушками?» «Они нормальные!» — мигом надулась ее кузина, а Лида продолжала... Ты ведь его не знаешь. Как ты можешь его так сильно любить, Маша? Это односторонняя любовь. Это как играть в баскетбол одной командой. Могу и все. Сама не знаю, почему, но могу. Он лучший, мой Никита. А, как мне хреново, девчонки. Я идиотка. Судя по звуку, Машка ударилась лбом о парту. А Дима, понимая, что подслушивание занятия, в общем-то, низкое, не мог заставить себя двинуться с места. «Как это? Маша влюбилась в Ника? В того, кто почти не замечал девчонок, усиленно притворялся хорошим парнем и мог уложить в драки кучу народа? И для Машки он самый лучший. Какого черта?» «По-моему, тот же Димка куда лучше, чем Кларский», вдруг сказала Лида, и от звуков своего имени парень вздрогнул. «Ну, Чащин классный, это точно», — согласилась Бурундукова и в сердце Дмитрия тут же проникла голубыми исками ее величества Надежда. «А вдруг она скажет сейчас, что он нравится ей?» «А ты бы хотела с ним встречаться?» — спросила с любопытством Маринка, словно бы услышала мысли чаще, настоявшего за полуоткрытой дверью. «Нет, конечно, нет, он же мой друг», — сказала светловолосая девушка, и ее слова вызвали у молодого человека кривую улыбку. «Нет». Она же ясно сказала, что любит Никитоса, а это значит, что остальные Марьи по боку. И он тоже. Он тупо просто друг. Ненавистная френдзона, о которой столько шутят. Искры потемнели, стали темно-коричневыми почти как радужки Димки и навсегда поселились в его глазах. Он ушел с ними вместе, почти убежал, хотя ноги были деревянными, словно он весь день качал их в тренажерке после годового перерыва. Странно, но в сердце были те же самые ощущения. И первое время они усиливались, как только Дима видел Ника или Машу, словно эти двое были мощными тренажерами. Он еще ускорил шаг, а потом и вовсе побежал, как будто сдавал кросс на скорость. По дороге едва не врезался в неспешно идущую по коридору Ольгу Князеву и ее подругу Регину, извинился и помчался дальше. В тот день он первый раз в жизни сильно напился с недоумевающими друзьями и пару дней не ходил в универ. Молний стало больше, дождь еще больше усилился, и только грома пока что не было слышно, как будто бы он запаздывал, но обещал скоро быть. «Я никому не рассказал про Ника, не бойся», — сказал Димка мне. «Это ведь твоя тайна, Маша». Спасибо, я не знала, что делать, переминалась с ноги на ногу. Я вел себя так же, как и раньше, и с тобой, и с ним. А ведь не к мой друг, хотя дружба у нас странная, но всегда была крепкой. А тут я начинала изредка ненавидеть его за то, что он украл тебя у меня, а это нелегко. Он выругался, жестко, зло, это очень нелегко. Чащен хлопнул себя по лбу, заставив меня вздрогнуть. Что я несу, вот придурок. «Дим, ты решил встречаться с Олей, чтобы отомстить Нику?» — спросила я внезапно. «Нет, нет, я не такая падаль, чтобы так поступать». Парень даже испугался этих моих слов, и мне стало стыдно. Я стал общаться с Олей еще до того, как он с ней познакомился, в феврале, а он увидел ее в начале апреля. Я сам познакомил их, мы гуляли с Ником и случайно встретили Олю. Она ему тут же понравилась, а меня это тогда только развеселило. Кретин! и почти сразу Никитос стал оказывать ей знаки внимания. Потом он встретил ее еще раз, когда без предупреждения шел ко мне, а она возвращалась от меня. Увидел пару раз в универе, в общем, подумал, что Оля и его судьба — гребаный фаталист. Ник не знал, что мы общаемся, никто не знал. «Ну почему? Почему, Димка?» «Я надеялся, что смогу быть с тобой», — признался одногруппник, — «Если бы у меня появилась девушка, ты бы вообще не взглянула на меня. Никогда. Ведь когда ты подумала, что у меня есть девчонка, ты только прикалывалась надо мной. Когда я захотел, чтобы ты поревновала, ну, в шутку, ты просто смеялась. Он вновь с болью улыбнулся. Так обидно было». А я тут же вспомнила, что говорила ему тогда. «Сегодня я иду на свидание». «С кем это? С кем, с кем, с кем?» «Не твое дело». Кто на тебя клюнул, Чащин? Она что, тупая или слепая? Я не хотела, — прошептала я, чувствуя невероятный стыд за свои слова. Боже, ну я и сволочь! Как я могла сказать Димке такое? Ведь я правда была рада за друга, что он нашел вторую половинку. Я знаю, что не хотела, — кивнул он, не глядя на меня, смотрел, не мигая на лужи, где все продолжали тонуть косые холодные капли дождя. Ты самая лучшая девушка. Просто два года это до меня доходило, а когда дошло, оказалось, я опоздал. Про то, что ты лучшее пронюхал другой. Я только плечом дернула, вспомнив про этого другого. Почему вы с князевой стали общаться так близко, как это случилось? Он пожал плечами. Очень просто. Я приехал в клуб с ребятами, чтобы отпраздновать день рождения Женьки, и встретил ее там. И он рассказал,